Раем не мог отвести взгляда от этого бесхитростного набора из трёх предметов: пакет, самый обыкновенный, э, может, немного толстоватый, вот и всё. Бренди, причём из дешёвых сортов, как он успел подметить, и лекарство, правда, потерявшее популярность, но которое раньше можно было купить в любой закудалой аптеке. А у вас довольно милый дом, сменил тему Бергер, оглядывая комнату. Центральный парк под боком. Вы живете на пенсию по инвалидности частично. Я работал консультантом как в полиции, так и у федералов, а после несчастного случая строительная компания на участке, который произошло несчастье, выплатила мне три миллиона. Вообще-то они говорили, что они не несут ответственности за подобные аварии, но, очевидно, существовало негласное правило, по которому парализованный пострадавший всё равно выигрывал дело, если уж разбирательство доходило до суда. Строительные компании всегда оставались внакладе, вне зависимости от того, по чьей вине произошёл несчастный случай. Вы представляете, что начиналось с суда, к есть туда являлся Я трудоспособный истец. И кроме того, вы написали книгу по криминалистике, верно? Да, я получил за неё солидный гонорар. Мог бы и больше, но она капельку не дотянул до звания бестселлер. Бергер поднял с пола один экземпляр "Места преступления" и пристал его. Знаменитые места преступлений. Нет, вы только посмотрите, он рассмеялся. Сколько ж здесь описано? 40, 50, 51. Райм досконально описал все места преступлений в Нью-Йорке, которые только мог вспомнить. Книга появилась уже после аварии, и посещать эти места ещё он мог только мысленно. Некоторые из описанных преступлений были раскрыты, другие так и остались загадкой. В числе прочих Райм описал И Old Brewery, старинное жилое здание, в котором в одну ночь 1839 года было совершено 13 преступлений, ничем не связанных между собой. Одна глава была посвящена Чарльзу Обриджу Дикону, убившему свою мать 13 июля 1863 года во время восстания против вербовки солдат на гражданскую войну. Затем он обвинил в её смерти бывших рабов, чем спровоцировал крупнейший погром чёрного населения города. Райм рассказал и об архитекторе Стэнфордде Уайт, и убившем свою жену и её любовника на том самом месте, где сейчас находится Madison Square Garden, и обо исчезновении судьи Крейтера. и о Джордже Меттски безумном бомбометальщике пятидесятых и о Мерфи Прибой, пытавшем спасти крупнейший алмаз Звезду Индии и о многих многих других особенности строительства зданий в девятнадцатом веке подземные реки, школы обучения дворецких читал Бергер листаю книгу и удивляясь эрудиции ее автора сауны для гомосексуалистов публичные дома в китайском квартале и русские православные церкви, откуда вы всё это узнали о своём городе? Райн пожал плечами. Во время службы в следственном управлении он изучил литературы по истории Нью-Йорка не меньше, чем по криминалистике, и не только по истории. Его интересовала политика, геология, социология, инфраструктура города. Специалисты по криминалистике не существуют, Вакуме пояснил. Он. Чем больше вы знаете об окружающем вас мире, тем больше вы можете применить. Он сразу же почувствовал, как в его голосе звучал энтузиазм, а Сёкса и оборвал себя на половине фразы. Сейчас он сердился на себя за то, что доктор сумел так легко перехитрить его, заведя разговор на близкую ему тему. У вас это Неплохо получилось, доктор Бергер, мрачно констатировал Линкольн. Ну, что вы? Кстати, заявитель меня просто бил, пожалуйста. Ну, Раймо, не так ты просто был смутить. Да, я об этом тоже кое-что слышал. Мне надо взять большой, чистый, гладкий лист бумаги и написать на нём все причины, из-за которых мне хочется себя убить. Затем берётся другой, такой же белый, чистый, гладкий лист. Но теперь я пишу на нём те причины, по которым мне этого делать не следует. Сразу приходит на ум такие слова, как продуктивный, полезный, интересный, бросающий вызов и так далее, большие, красивые слова, каждый весом в 100 тонн. Но только для меня теперь они ровным счётом ничего не значат. И кроме всего прочего, Я и карандаш в руке, не могу взять, чтобы написать всё это и спасти свою душу. Линкольн мягко обратился к нему: "Дергер, прежде всего, я должен хорошенько убедиться в том, что вы являетесь подходящим кандидатом для нашей программы". "Кандидатом для программы? Ах, ну да, вся тирания феминизмов", горько усмехнулся Рай. Доктор, я все уже давно решил. Я хочу это сделать сегодня, прямо сейчас, если говорить точнее. Но почему именно сегодня? Глаза Райма вернулись к столику, где стояла бутылка с бренди. А почему бы и нет? Торопливо шептал он: почему бы не сегодня? Двадцать третьего августа, отличный денек, ничем не хуже и не лучше остальных, чтобы умереть. Доктор постучал себе пальцем по губам. И всё же придётся мне потратить ещё некоторое время, чтобы побеседовать с вами, Линкольн. И только если я буду стопроцентно убеждён в том, что вы действительно желаете продвигаться вперёд по намеченному пути. Желаю, громко произнёс Райн, в очередной раз убеждаясь в том, насколько слабее и менее выразительно звучат слова, если они не сопровождаются жестикуляцией. Как ему хотелось сейчас для убедительности вложить свою ладонь в ладонь доктора или вознести руки к небу в мольбе? Не спрашивая у хозяина разрешения, Бергер достал из кармана пачку мальборо и закурил. Из другого кармана, как из волшебной шляпы фокусника, возникла складная металлическая пепельница. Бергер сидел на стуле, скрестив своих удои ноги. И он вспоминал теперь юность в первые высыщу в свет и пробующего табак в компании взрослых. Линкольн: "Я полагаю, вы понимаете, какие проблемы возникают в нашем деле". Конечно, он всё прекрасно понимал. Именно поэтому Бергер и прилетел сюда лично, и по тем же причинам ни один из лечащих врачей Райма не согласился помочь ему. Подстёгивать неизбежную смерть это одно дело. Между прочим, почти треть всех врачей, которым приходится пользоваться неизлечимых больных, нередко выписывают смертельные дозировки лекарств, и в этих случаях прокуроры в основном закрывают глаза на подробности смерти, если только сам доктор не начинает шеголять своей причастностью к случившемуся, как-то было с Кивартьяном, но Колека инвалид, паралитик, тут совсем другое дело. Линкольну Райму недавно исполнилось 40 лет. Он отказался от искусственной вентиляции лёгких. Если внутри него не было нескольких коварных генов, то ничто не помешало бы ему дожить лет до 80. Позволь себе мне быть с вами откровенным до конца, продолжал Бергер. Я должен быть уверен, что меня не подставляют. Подставляют, ну все эти преследования со стороны прокуратуры, я уже попадал в такую ловушку. Райм искренне рассмеялся. Вы знаете, генеральный прокурор Нью-Йорка слишком занятый человек, чтобы разбираться в жалобах какого-то инвалида. Взгляд Райма случайно упал на оставленный селит отчет. В 10 футах юго-западнее жертвы на небольшом холмике белого песка найден плотный шарик беловатого цвета, примерно 6 см в диаметре. Вещество было подвергнуто энергорассеивающему просвечиванию в рентгеновских лучах. Получена формула: кальций 2 магний (ск обкрывается) алюминий, запятая Силициум, скобка закрывается, восемь, O двадцать два, O H дважды. Источник вещества не обнаружен. Образец отослан в лабораторию ФБР для дальнейшего анализа. Видите ли, мне приходится соблюдать крайнюю осторожность, добавил Бергер, и это составляет существенную часть моей профессиональной деятельности. И зя теперь полностью отказался от ортопедии. И кроме того, то, чем я занимаюсь сейчас, больше, чем обыкновенная работа, я посвятил свою жизнь помощи другим в окончании их жизни. Райм читал дальше. В непосредственной близости от вышеуказанного предмета, а именно в 3 дюймах были найдены два обрывка бумаги. Один из них представляет собой фрагмент обыкновенной газеты с словами 3 часа дня, шрифт Times Roman, краска типографская, используемая для печати коммерческих газет. Второй фрагмент предположительно является частью страницы из книги, с напечатанными на нём цифрами 823, шрифт Garamond Pro. Нингедриновом анализе обнаружены скрытые отпечатки пальцев, идентификация невозможна. Что-то начинало терзать Райма. Например, этот шарик. Почему Перети сразу не выяснил, что это такое? Вроде бы здесь всё достаточно очевидно. И для чего эти вещественные доказательства, и шарик, и обрывки бумаги помещены в одну кучу? Что-то явно было не так. Линкольн, простите. Я говорил. Вы же не являетесь смертельно больным человеком, умирающим от невыносимой боли? Кроме того, продолжал Бергер У вас есть крыша над головой, у вас есть деньги, талант, вы консультируете полицейских, и это приносит людям огромную пользу. Если бы вы захотели, то смогли бы вести достойную и, да да, продуктивную жизнь и достаточно долгую, долгую. Вот именно в этом тоже заключается моя проблема. Райму надоело вести себя слишком корректно. И он позволил себе грубо рявкнуть на доктора. А на черта мне эта долгая жизнь, скажите на милость. Понимаете? Медленно заговорил Бергер. Если у вас имеется хоть малейший шанс на то, что вы могли бы пожалеть о своём решении. Да ведь жить-то с этим дальше придётся мне, а не вам. А кому интересно в этом копаться? Никто ничего и не узнает. Тем не менее, глаза Райма выровато вернулись к отчёту. На фрагментах бумаги находился железный болт с шестигранной головкой, с выдавленными на ней буквами КЕ. -Э. Длина 2 дюйма, резьба по часовой стрелке 15 дробь 16 дюймов в диаметре. Нескольких дней Я буду весьма занят, сообщил Бергер, поглядывая на свои часы. Райм заметил, что у доктора был превосходный Ролекс. Что ж, смерть всегда прибыльна. У меня есть еще час или что-то около того. Давайте поступим так: мы с вами сейчас еще немного побеседуем, потом я вам даю день для передышки, и после этого мы встретимся еще раз. И снова что-то внутри не давало Линкольну покоя, что-то зудело в нём. Чесотка это проклятие для всех политиков, но на этот раз Райм испытывал интеллектуальный зуд, тот самый, который мучил его всю сознательную жизнь. Послушайте, доктор, внезапно попросил Райм, а не могли бы вы мне оказать одну услугу? Вот здесь мне оставили один отчёт. Посмотрите его, пожалуйста. Меня интересует фотография железного болта. Бергер ещё колебался. Фотография? Полароидный снимок. Она должна быть где-то приклеена, скорее в конце, а перелистывать всю пачку мне очень долго. Бергер взял отчёт в руки и начал переворачивать одну страницу с другой. Вот здесь, спасибо. Едва взглянув на фотографию, Райм понял, что дело всерьёз заинтрисовало его. Нет, только не сейчас. Однако удержаться он не смог. Извините, но нельзя ли теперь снова вернуться к той странице, которая была открыта? Бергер повиновался. Райм ничего не сказал. Глаза его жадно вчитывались в текст и снова эти обрывки бумаги. Три часа дня. Страница восемьсот двадцать третья. Сердце Линкольна бешено заколотилось, лоб покрылся испаренной, он услышал знакомый нарастающий шум в ушах. Райм мысленно представил себе заголовок завтрашней газеты: «Пациент умирает во время ведения переговоров с доктором смерти». Бергер взволнованно заморгал. Линкольн, с вами все в порядке? Тихо спросил он хитрым взглядом, продолжая изучать Райма. Понимаете, доктор, заговорил Линкольн и за всех сил стараюсь, чтобы голос его прозвучал обыденно. Мне тут кое что принесли и попросили высказать свое мнение. Бергер медленно кивнул. Значит, дела у них тут без вас не важно. Ничего страшного. Раим попытался как можнобеспечней улыбнуться. Я подумала о том, а что если нам с вами встретиться, скажем, через пару часиков? Здесь надо проявить максимальную осторожность. Если доктор почувствует, что Раим заинтересовался отчётом, то он явно не сочтёт его склонным к самоубийству. Чего доброго, он заберёт свой бесценный пузырёк с таблетками, пластиковый пакет и улетит назад домой. Бергер раскрыл свой блокнот и несколько секунд внимательно изучал его. Нет, сегодня я слишком занят, ничего не получится. Посмотрим, что у нас завтра. Так, так, боюсь, что раньше понедельника я не смогу у вас появиться. Значит, до послезавтра. Райм колебался. Что же происходит? Желание его души, к которому он стремился каждый день, вот уже в течение года, кажется, может исполниться. Так в чём же дело? Необходимо принять решение. Его собственный голос показался Линкольну далёким и искусственным. Ну хорошо, значит, в понедельник. И он снова попытался изобразить на лице улыбку. Так что же у вас за проблемы? Ненавязчиво поинтересовался доктор М-м, понимаете, меня попросила о помощи один человек, с которым мы когда-то вместе работали. Ему нужен мой совет. Впрочем, мне не надо было обращать так много внимания на его просьбу. Я обязательно позвоню ему. Нет. Дела тут вовсе не дисрефлексии и даже не в приступах депрессии. Линкольн Райм почувствовал как его охватывает приятное давно забытое чувство ему надо было трапиться вы не могли бы прислать ко мне тома обратился он к бергеру он сейчас наверное внизу на кухне конечно с удовольствием только сейчас раим заметил нечто странное в глазах бергера что же это предосторожность может быть или разочарование Но сейчас у Линкольна не было ни времени, ни желания разбираться в подобных мелочах. Как только шаги доктора затихли, он нетерпеливо выкрикнул: "Том, что?" Тут же отозвался снизу молодой человек: "Звони Лону, пусть тот же возвращается сюда скорее". Интересно, сколько сейчас времени? Стрелки показывали начало первого оставалось менее 3 часов.